Крик в во мраке Восемьдесят тысяч год до нашей эры Аратоп несравненное царство Амарили Утхая. Этот презренный пес настолько преисполнился дерзости, что осмелился выдавать себя за пророка. Нет, не просто за пророка, за мессию. Он посмел живо называть себя живым воплощением Всеблагого, посмел утверждать, что дарованные нам касты есть зло и все имеющие речь равны друг другу. Даже нечистые, даже грязиеды, да что там, даже проклятые нелюди. Каковым должно быть наказание за подобное богохульство? Крик разносился на всю площадь, огромную площадь, полную народа. Древние здания обступали ее со всех сторон и словно тоже были судьями, словно тоже грозно смотрели на неверного, чьи уста не только изыргнули хулу на милостивых владык царства сего, но и посмели проронить, что вся прекрасно правильная система каст неверна, что ее нужно разрушить. Гневом пылали очи судей живых. Было их пятеро, как заповедано благим Из пяти благословенных каст Манмоша, богослужитель, родвей, носящий оружие, Асвантеп, торгующий и дающий в рост, Леуша – служитель закона, Гоцве – превзошедший науки, жрец, воин, купец, чиновник и ученый, пять столпов общества, пять достойных мужей. Они мерно кивали в такт речи обвинителя, ни один не собирался высказываться в пользу кастопреступника, ни у одного не нашлось добрых слов, для этого негодяя и подлеца. В передних рядах тоже стояли в основном разъяренные, благословенные. Нищий проповедник ухитрился настроить против себя весь город, всех его жителей, кто чего-то стоил. Раньше-то он нищим не был. Он родился в богатой семье, сыном уважаемого человека. Ему прочили место квартального блюстителя. И до определенного времени он казался обычным, благовоспитанным мальчиком. Однако в какой-то момент он перестал учиться полезным наукам, и стал заниматься бестолковыми вещами, полюбил бывать наедине с собой, задавал странные и глупые вопросы, а потом вдруг перестал их задавать и совсем замкнулся в себе. Когда умер отец юноши, он отказался занять его место, отрекся от своей касты, не пожелал принять наследство и ушел в неизвестность. Отправился странствовать, избрал путь низшего из низших, Эмбекеши, бездомного нищего. Так 20 лет он бродил по дорогам несравненного царства и в конце концов вернулся домой, но только для того, чтобы смущать умы и расшатывать скрепы. Четыре года негодяй выступал на площадях и ступенях храмов. Четыре года учил людей, что все их ценности и дарованные свыше законы – ложь. Четыре года власти и благословенной касты – закрывали глаза на жалкого Эмбекешу, милосердно дозволяли юродливому трепать языком. Но всякое терпение истекает. Этот проповедник оказался слишком возмутителен в своем красноречии, и слишком многие из низших каст его слушали. Даже кое-кто из благословенных стал жертвой яда из его уст, преисполнился пагубы, что источал злокозненный речеплет. У казнодея появились ученики, за ним следовали толпы, и все с большим беспокойством смотрели на это почтенные люди. Не можно было бесконечно этому потворствовать, и имбикеша был взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение, и много дней длился честный, беспристрастный суд. По улицам ходили глашатые, возвещая о том, что каждое слово проповедника есть ложь, и повторяющий его окажется здесь, с ним же рядом. «Слушай меня, богадей Мари Авталагедана!» если таково твое настоящее имя, — провозгласил обвинитель. «Встань и держи ответ за все, свершенное тобой, ибо ты грешен перед всеблагим и преступен перед людьми». Оборванец покорно поднялся. В свои сорок пять лет он выглядел на все шестьдесят, и хотя в темнице его побрили и остригли голову, это лишь отчетливее выделило преждевременные морщины, потухшие усталые глаза. Полгода проповедник провел в заточении, пока благословенные судили и рядили, определяя степень его вины. Первые месяцы он еще на что-то надеялся, на справедливость, на милосердие, потом надежда исчезла. Правда никого не интересовала. Все просто хотели, чтобы Годей сломался, чтобы признал себя обычным человеком, признал свои слова ложью, выдумкой. В общем-то, он уже готов был это сделать. Он уже и сам сомневался, что в самом деле представляет собой воплощение Всеблагого. Все те его сны, видения, тот голос в голове. Не самый ли он обычный безумец? Не мерещилось ли ему после долгих странствий в пустыне? Благодея взяло отчаяние. Он усомнился в избранном пути, усомнился во взятой на себя миссии. Но от него требовали не только это, от него требовали еще и отречься от всех прочих своих слов, отречься от своего учения, провозгласить, что воистину касты дарованы небесами, что люди изначально сотворены неравными, что волю Всеблагого одни рождены повелевать, а другие ниже грязи, и никакими усилиями этого не изменить. И этого он провозглашать не пожелал. Полгода провел в узилище, полгода сносил холод, голод, побои и пытки, но через себя не переступил. Когда они окончательно убедились, что из этого бгадея не выдавит, то назначили день казни. И вот он наступил. Поскорей бы уже все закончилось. «Пусть народ скажет свое слово!» — окинул судьи рукой обвинитель. Один за другим благословенные вытягивали руки, и их ладони были опущены вниз. Смерть. Смерть! Смерть! Не изгнание, ни телесное наказание, только смерть могла их удовлетворить. Толпа потихоньку начинала шуметь. В ней все-таки присутствовали и те, кого тронули проповеди Бгадея. Кажется, он увидел в задних рядах своих учеников. Но судьи сказали свое слово. И отрепетированная заранее сцена продолжилась. С Бгадея сорвали лохмотья и швырнули на давно приготовленную плаху. Взметнулись розги и обрушились на голую спину. Над площадью разнесся крик боли. Ему не дали последнего слова, как будто потому, что незачем зря тратить время, но на деле из-за страха. Благословенные хотели показать нарушителя спокойствия всем и каждому, продемонстрировать его жалким и униженным, никчемным и слабым. Хотели, чтобы люди всех каст увидели. Он страдает, он простой человек. В нем нет ничего особенного. Но в то же время они опасались, что если дать ему открыть рот, позволить заговорить, он зажжет людские сердца, как зажигал не раз. Избитого, голодного и сломленного они по-прежнему его боялись. Бгадея хлистали, пока он весь не превратился в сплошную рану, в облитой кровью месиво. Никаких речей, никакого последнего слова, из его горла вырывались только хрипы. «Может ли быть таковым рождение Всеблагого?» Прокричал обвинитель, указывая на Бгадея. «Смотрите, смотрите на него!» Они смотрели. Смотрели на истощенного, окровавленного человечка. Да, он совсем не был похож на громадные статуи, что стоят в храмах. Вокруг его головы не было сияния, не было солнечной короны. Он не держал в своей деснице планету. Из необычного в нем были только глаза разного цвета. Зеленый и синий, яркие как звезды. И когда палач поднял меч, ничей голос не прорезал тишину. Никто не вымолвил в защиту проповедника. Даже те, кто ему сочувствовал, побоялись привлечь внимание, испугались, что их головы лягут рядом. Свистнул меч, и боль Бгадея умножилась тысячекратно. Палач отрубил ему не голову, а руку, кисть правой руки. Ее подхватил обвинитель. И показал толпе, продемонстрировал, что вот мертва десница, что претендовала на Десницу Божью. Кровоточащий обрубок дергался, богадей хрипел, но это, к счастью, стало последней его мукой. Второй удар нес милосердие. Он не принес его. Палач не сумел перерубить шею одним ударом. Приговоренный все еще был жив и корчился, беззвучно разевал рот, страшно пучил глаза. Но это длилось недолго. Меч тут же свистнул снова, и голова отделилась от тела, навечно оставшись с распахнутым ртом. Обвинитель схватил ее за волосы и тут же насадил на кол, воткнутый в тележку. Старую и кривобокую, с заржавленными колесами. Судьи повелели, чтобы эту голову провезли через весь город, по всем улицам, чтобы каждый убедился воочию. Злокозненный богадей мертв, и боли не будет смущать умы своими лживыми речами. Так они и сделали. Несколько часов тележку с окровавленной, искаженной в головой Бгадея, катали по всему городу. Одни встречали ее насмешками и глумлением, другие провожали мрачными взглядами. Но равнодушных не было, потому что за четыре года его слова достигли сердец и пробудили то, что в тех содержалось. Уже под вечер на закате тележку привезли обратно на площадь. Здесь ей предстояло стоять, пока голова не сгниет. При ней оставили двух стражников, но им было не очень-то интересно стеречь отрубленную голову, и к полуночи оба крепко уснули. И именно тогда к тележке прокрались три человека, ученики мертвого проповедника. Спасти своего учителя они не сумели, не сумели избавить тело от поношения но они решили хотя бы выкрасть и похоронить голову. Но когда Тхадак протянул руки, отребен взялся за кол и с темноты их окликнули. «Пустым делом занимаетесь», — раздался спокойный голос. «Оставьте эту плоть, ведь и нам нужно есть». Они вздрогнули, ученики Бгадея. Они затрепетали, в первый момент от страха, ибо решили, что их застигли стражники, во второй — от изумления, ибо узнали голос. Но это был еще не страх. Страх они испытали, когда повернулись и узрели человека, из ночной мглы выступало лицо, которое Тхадак, требен из огней только что видели в совсем другом состоянии. Учитель! ахнул загней, чувствуя дрожь в коленях. Это и в самом деле был казненный сегодня Бгадей, и в то же время не он. Этот бгадей был облачен в легкий, струящийся хитон, его глаза явственно светились, И исходило от него нечто такое, неописуемое, непередаваемое, воистину удивительное. Охвативший учеников первой секунды страх быстро прошел, а взамен пришло спокойствие, умиротворение и тихая, глубинная радость. «Ты говорил правду!» Рухнул на колени тхадак, прижимаясь губами к краю одежды учителя. «Ты говорил правду!» До рассвета пробовал учитель со своими учениками, а потом ушел и на этот раз окончательно. На рассвете кривую тележку с отрубленной головой вновь стали возить по улицам, и вновь были те, кто плевал в ее сторону. Но Тхадак, Требен из огней затаенно улыбались. Несколько дней ходили они потом по домам и говорили с теми, кто хотел их слушать. А потом тоже ушли. Ушли из города, ушли из несравненного царства. Направился один на север, другой на запад, а третий на юг. И только на восток ни один не направился, поскольку на восток и до самого океана простирается только Амарелия Утхая, проклятое царство, в котором во имя Всеблагого убили Всеблагого. Прошли годы, прошли века. У учеников Гадея появились свои ученики, а у тех свои. Обновленный культ Всеблагого разлетелся по всей планете, приобрел неслыханный размах. Не стало уже и несравненного царства, Распалось оно на сотни княжеств и впало в ничтожество. А слова, явившегося к людям Бога, продолжали жить, и миллионы носили на груди священный символ — тележку с отрубленной головой. Разве что кол, на который ту насадили, постепенно видоизменился, превратился в некое подобие дерева. «Подожди, перебил Дигати. Ты серьезно утверждаешь, что они сделали символом своей религии отрубленную башку на повозке?» и стали носить это на груди, символами религии часто становятся самые неожиданные и странные вещи. Развел руками Янг Фанхофен. Но мы забегаем вперед. Вернемся к моменту, когда погиб Бгадей, и посмотрим со стороны самого Бгадея. Когда его голова отделилась от тела, он умер, и холодно осознал, что умерло только смертное его тело, временная оболочка для божественного духа, то, что принято называть аватарой. Все воспоминания вернулись разом. Богадей? Нет, какой же он Богадей? Это имя он носил всего-то 45 лет, а большую часть предыдущих его звали иначе, хотя смертные редко использовали его истинное имя, предпочитая называть все благим. Сейчас он незримо возвышался над городом и с жалостью смотрел на тех, кто его убил. Просматривал ту жизнь, что провел в мире вещественном, среди смертных, и видел, что не всегда принимал безупречные решения. Возможно, стоило оставить аватаре чуть больше памяти или даже какие-то частицы божественной силы. Возможно, если бы проповедник богодей мог творить чудеса, он зажег бы больше сердец и не закончил жизнь так горестно. Нет, все правильно. Без чудес даже лучше. Без чудес они живут большую часть жизни. Если бы богодей начал их творить, то, безусловно, впечатлил бы людей. Но это был бы эфемерный триумф. Они бы записали это в хронике, чудеса обрастали бы всякими небылицами, и в итоге жизнь Всеблагого превратилась бы в миф, в сказку. И эта сказка в итоге заслонила бы суть того, что он говорил, что пытался донести. Более того, люди очень скоро начали бы спорить, приходил ли он вообще, не выдуман ли такой человек. Бгадей Амари Авталгидана. У богов не принято часто подкреплять веру людей чудесами. Да, так проще и эффективнее. Да и люди будут благодарны, но они очень быстро привыкнут и начнут воспринимать как должное. А значит, чудес придется совершать все больше, удивлять все сильнее. А чудо, любое чудо – это нарушение законов мироздания. Мироздание само по себе чудесно, само по себе результат грандиозного, божественного творения. И боги существуют именно для того, чтобы вселенские шестерни – вращались без скрипа. Это попросту неприятно, без нужды вмешиваться в отлаженный механизм. Всеблагий сам сотворил эту звездную систему, когда был еще совсем юн. Все рассчитал, все продумал, уравновесил космические тела, чтобы все было устойчиво, создал газовый гигант, чтобы тот принимал на себя залетные астероиды, стабилизировал звезду, долго выверял экосистему, чтобы его первый и самый любимый мир — мог жить самостоятельно, без постоянного пригляда. И нет ничего проще, чем явиться сейчас во всем величии, прогреметь с небес Божьим глазом, дать добрые заповеди и приказать жить праведно. Все рухнут на колени и преисполнится страха, все будут слушаться и повиноваться. Слушаться из страха, повиноваться из страха. Смертные трепещут, когда Боги им являются и они в самом деле покорно следуют данным таким образом заповедям, но не принимают их сердцем. Следует, поскольку боятся кары, боятся наказания, боятся, что их раздавит, как в шей И все благи оставил их жить своим умом. Только наведался еще перед отбытием к тем, кто был дорог ему в годы жизни аватары, и успокоил их, и в последний раз провел с ними время. Попросил не горевать и не держать сердце на тех, То его казнил, потому что совершили сие по незнанию. Учитель, ну как же? Растерянно сказал тогда гней Они ведь тебя не призвать ли к отомщению? Уже ли думаешь, что не смогу отомстить сам, коли пожелаю? Покачал головой все благие. И уже ли думаешь, что не придут ко мне все в свой час? Но надо ведь всем рассказать, что суд был неправедный. У кого есть глаза, то ты сам все видел. У кого нет, тому их и не раскроешь. И разве в том дело, что я и в самом деле был тем, за кого себя выдавал? Я понял, — сказал Требен. Дело не в том, кто ты есть, учитель. Дело в том, чему ты нас учил. Истинно, мы приходим к источнику не за источником, но за водой. И много еще о чем было переговорено в ту тихую ночь, но пред рассветом все благи распрощался со своими апостолами и навсегда уже теперь. Даже богам не всегда ведомо, что несет будущее, ибо оно не предопределено, и потому все благи тогда не подозревал, что именно этому, только что народившемуся культу, суждено стать самым большим и известным из тех, что у него есть, были и будут. Не подозревал, что именно это, нелепая тележка с отрубленной головой затмит все прочие его символы. Его ведь тогда уже почитали во множестве миров под множеством имен. Многие пантеоны предлагали ему их возглавить, и четверо богов гордо звались его сыновьями и дочерьми. Когда все благие вернулся домой, то сразу поспешил к Аесе, своей супруге. Она была богиней морей, богиней океанов, и во всей круговерти миров не было никого прекрасней. Лик всеблагово просветлел, когда он явился к полосе прибоя и ощутил присутствие возлюбленной. Сам он все еще был в облике смертного и шагал ногами, словно человек. С каждым шагом из песка выкапывались крабы, расползались разноцветным ковром. С тихим шумом набегали на берег волны, и пена клубилась у морской травы, точно разметавшиеся волосы. Аэса тоже ощутила его присутствие. И она просыпалась. Первая волна омыла ноги всеблагого, и вода покрыла ступни тысячи поцелуев. Поднялись к поверхности медузы, натягивая поверхность своими куполами. Послышался заливистый щебет дельфинов, в других мирах запели киты, а из самой пучины донесся рокот гигантского кракена. Аэса постепенно оставляла другие точки своего присутствия, концентрировалась здесь, в их любимом месте. Это был их маленький рай, их уголок уединения. Сюда не было доступа никому, кроме них двоих. И здесь бог и богиня могли отрешаться от всего, просто наслаждаясь обществом друг друга. В этот раз все благи отсутствовал дольше обычного. Он почти полвека провел в мире смертных, но для богов целая человеческая жизнь, что один день. Вот поднялась особенно высокая волна, и с ее гребня осыпался криль. Миллионы микроскопических рачков слились воедино и сформировались в женскую фигуру. Вздулись пышные волосы, протянулись белоснежные руки, озарился улыбкой прекрасный лик. На лбу возник коралловый венец. Пальцах появился перламутровый гребень. Выходя из воды, Аэса причесывалась, и были ее движения так просты, и так искренне, словно она в самом деле в этом нуждалась, словно в самом деле ее волосы могли запутаться, словно не всемогущая богиня шла все благому, а простая женщина. И сам он в такие мгновения тоже становился простым мужчиной. Не уходя в аватару, не прекращая помнить, кто он есть, и потому это было особенно ценно. «Что поделать?» — сказала Аэса, заключив мужа в объятия. Смертные склонны не узнавать своих богов. «И это к лучшему», — ответил Всеблагий. Она уже все знала, конечно. Закономерный исход. Аватары редко проживают жизнь безоблачно. Большинство становятся героями, либо мучениками, а зачастую то и другое разом. «Ты был учителем, а стал мучеником» произнесла Аэса, будто всматриваясь вдаль. «Смертная плоть не заставила тебя изменить себе?» «Было мгновение душевной слабости и были сомнения. Признал все благи. Я чувствовал страх. Я чувствовал боль. Ты ведь был смертным». Ласково коснулась его щеки супруга. «Теперь ты вспомнил, каково ими быть». «Полезно иногда напоминать себе это. Согласился все благи» и тем ценнее то, что ты остался собой. И вновь все благи согласился. Легко нести истину, когда окрылен божественной мощью, когда ничем не рискуешь и ничего не боишься. Совсем иное, когда ты чувствуешь боль, когда охвачен сомнениями и терзаниями. Через 15-20 лет проверю, что проросло из посаженного зерна. Молвил все благие. Новое учение я создал, посмотрим, как оно повлияет на людские судьбы. Провижу, что теперь кастовое общество ожидает крах. Их ожидает смутное время, возможно, войны. Пусть лучше воюют и страдают в движении к новому, чем закостеневают в одних и тех же пороках. Все благи улыбнулся. Эти слова хорошо отражали нрав Аэсы. Бурный и переменчивый, как море, как океан. В иных мирах... Ей поклонялись не как владычице водной стихии, но как богине перемен, богине движения и прогресса, а иногда и разрушения. И оттого лишь сильнее любил ее он, бог-творец, бог-строитель. Она всегда знала, как сделать его творение еще лучше, как развить его и усовершенствовать. Иногда они расходились во мнениях, и аэсса безжалостно ломала творение мужа, чтобы доказать, насколько оно непрочно, Насколько хрупко. Что сказать, прогресс иногда нуждается в разрушениях, нуждается в сломе старого и обветшавшего. И все благи в такие минуты сердился на нее, гневался, но потом отходил. Он соглашался, что уж лучше пусть его творение погибнет в самом начале существования, чем потом, когда по-настоящему расцветет жизнь, когда появится разум. И, кстати, о творении. Все благому уже хотелось вновь к нему вернуться, вновь заняться тем, ради чего он существовал. Но еще не сразу, еще не сегодня. Вначале он побыл с возлюбленной, позволил себе краткий отдых, насладился уединением вместе с АЭСой, успокоил сердце и разум. Затем приступил к осмотру своих аспектур, окинул взором все миры, где было его присутствие, Проверил, как они поживают, насколько изменились за эти полвека. В общем-то, повседневные дела богов не сильно и отличаются от повседневных дел духов-хранителей, всех этих камей, нимф и домовых, что по факту тоже мелкие башки. Разница только в масштабах, да еще в том, что все благому не нужно лично пребывать в своих владениях. Владениях. Какое неверное слово, когда речь о богах. Всеблагий не властвовал над своими мирами, он был их дыханием и сердцебиением, пронизывал божественным духом и чувствовал как продолжение себя самого. В общем-то, у него и не было миров в единоличном владении, ни одной планеты, Аркала или иного космического объекта. Богов много, их сферы влияния постоянно пересекаются и взаимопроникают. Даже те миры, что Всеблагий сам же и сотворил, не принадлежали ему полностью. Однако в них у него было традиционное преимущество, право на присутствие и первоочередность выбора. Двадцать следующих лет он разминался мелким творением, выжигал одиночные звезды, запускал свободные планеты, сгущал туманности и наводнял пустоту межзвездным водоворотом. Придавал форму хаосу, наполнял космос материи, насыщал и обогащал, Упорядоченное. Делал ту рутинную работу, что боги именуют закрашиванием фона. Это не самое увлекательное занятие, но все благи любил и его тоже, получал удовольствие от того, как разрастается мироздание, расцветает новыми красками эфир и становится громче музыка сфер. Космическими объектами дело не ограничивалось. Боги не только творцы, но и механики. Реальность сложна и чувствительна. Над ней нельзя издеваться, просто грубо внедряя новую планету или звезду. Точнее, можно, но тогда ее жизнь может стать недолгой. Гравитационные поля, траектории небесных тел, гиперпространственные возмущения – все это следует учитывать. Каждую песчинку надо встраивать бережно, не нарушая общей гармонии. Нужно заботиться о балансе на всех уровнях, всех измерениях, не только четырех внутренних, но и восьми внешних. Не должна быть задета кромка, не должно быть потревожено ничто уже существующее. Все благи работал тихо и аккуратно, словно опытный часовщик он легонько касался механизмов мироздания. Мягко приостанавливал физические законы, чтобы реальность расширялась безболезненно, сшивал неосферные облака и упрочнял сотворенное своим дыханием. Приглядывать за другими своими мирами он тоже не забывал. Время от времени наведывался на Оротоп, мир, в котором казнили его Аватару. Там история шла своим чередом, ученики все благово обзавелись своими учениками, а приверженцы обновленного культа все чаще называли себя «бгодеитами». Как и ожидалось, многие из них добавляли что-то свое — и появилось уже множество толкований, но стержень учения пока еще сохранялся. Нет, все же хорошо, что он решил обойтись без чудес. Книга, написанная по мотивам его жизни, содержала только то, что он говорил. В ней не было ничего, что потом даст повод сказать. Выдумка, чепуха, сказки древних народов. Хотя, возможно, в будущем появятся другие версии этой книги. Возможно, реальная биография Бгадея, Амари, Автологи Даны еще обрастет мифами и небылицами. Но на это все благи уже не мог повлиять. Бгадеиты разносили по миру идею того, что все рождаются равными, что все благи любят всех одинаково, и многих эта идея увлекала. Словно свежий ветер она растормашивала сонные цивилизации, разгоняла кровь по жилам устаревшей социальной системы. Они развивались, народы Аратоба, с каждым поколением становились чуть взрослее, и все благого это радовало. Но еще сильнее его радовали новые миры, новые планеты и аркалы, что регулярно рождались в его дланях. Размявшись на закраске фона, он взялся за сложный творческий проект. «Творение поистине затягивает». Кусив его, остановиться уже не сможешь. Большинство миров создается по шаблону, похожими на уже существующие в данной Вселенной, соответствующими общей цветовой гамме. Это правило хорошего тона. Ты творишь не вещь в себе, а часть единого мироздания. И будет некрасивым вдруг вылепить планету в форме чайника или нарисовать горными цепями свое лицо. То есть космодан не очень-то этих правил придерживался припомнил Дегати: «Космодан на тот момент был очень молодым и неопытным богом», сказал Янг Фанхофен. «Часто миры создаются и простым повторением. Если не любишь работать с нуля, можно продублировать уже существующую планету, либо как есть, без изменений, либо взяв одну из точек ее прошлого, либо внеся определенные корректировки. Это может показаться самым примитивным и безыскусным, Но многих больше увлекает именно такое творение. Многие предпочитают не тратить время на фундамент, сразу начинать с шаблона. К тому же для этого нужна огромная мощность. Ведь дублируется не просто шар твердого вещества, не просто рисунок островов и континентов, полностью воспроизводится экосистема, флора и фауна. А если в мире есть разумная жизнь, то и разумная жизнь. Каждый смертный получает точную копию, Миллиарды новых душ разом обретают тела, причем сразу взрослые, с историей и памятью. Реальность меняется поистине глобально, дубликат начинает свой путь с середины, и встраивать его следует так, чтобы ни у обитателей, ни у соседей не возникало сомнений, что он всегда тут и был. Следует позаботиться о нематериальном шлейфе, то есть у каждого мира, астральном, ментальном и промежуточных слоях а некоторые вещи скопировать и вовсе невозможно даже Богу. Нет, мир и дубликаты — это совсем не что-то примитивное. Впрочем, Всеблагий этим и не увлекался. Он предпочитал оригинальность. Даже в росыпях астероидов старался избегать повторений, хотя и не всегда получалось. А в этот раз он решил извоять нечто совсем особенное. В этот раз он решил дать старт новой вселенной. Обычно под миром имеют в виду не весь мир, а отдельную планету или Аркал, а определенный, обособленный участок четырехмерного континуума. Большинство таких континуумов сами по себе немыслимо древние и огромные. Старт им был дан в незапамятные времена, и они успели разрастись до размеров поистине вселенских. Но новые продолжают появляться, новые продолжают создаваться, и все благи решил добавить еще одну ячейку. Нетиповую вакуумную гиперсферу он взялся за один из самых непростых вариантов – каменный мир. Выбрал точку координат, вступил в лимбо, и сложно описать этот процесс, слишком уж глобальные механизмы тут действуют. Это как вложить еще один лист в стопку бумаги, громадную неподъемную стопку – Очень тяжело, даже для бога это очень тяжело. В основном такое делают демиурги, у обычных богов просто не хватает мощи. Но все благи был богом творения. Он уже сто тысяч лет строил, воял и конструировал. И сейчас он сосредоточил всего себя в одной точке, разомкнул кромку, надавил на все двенадцать координатных осей и расширил метавселенную всего на одну точку на минимально возможную пространственную единицу, не имеющей размерностей около нулевой пункт, бесконечно малый по отношению к соседним мирам, но бесконечно великий по отношению к самому себе. Впрочем, бесконечно великим ему стать еще только предстоит. Сейчас он размером с комнату, и в центре этой комнаты все благие, уставший, но довольный собой. Другие этим бы удовлетворились. Для обычного бога это уже немалое достижение дать старт новой вселенной. Как и любая другая, она будет теперь расти, она будет расширяться, ибо это естественный процесс. Но каменные миры расширяются медленнее любых других, поскольку их наполнитель чрезвычайно плотен. Его требуется очень много, а он не появляется сам по себе, но впитывается понемногу из хаоса, Это миры вакуумные расширяются с буквально взрывной скоростью, ибо пустота и есть пустота. А еще по мере разрастания каменный мир будет усложняться. Прямо сейчас он очень горячий, в нем каскадами происходят ядерные реакции. Вокруг бурлил хаос, и все благие его упорядочивал, задавал физические законы и константы для целой вселенной, задавал ее эволюцию и содержание. Таблица элементов. Их свойства. Процентное содержание в разные этапы. Это была уже не комната, а огромный зал. Вокруг вспухала твердая порода. И все благи продолжал направлять этот взрывной рост. Там, где только что было ничто, появлялся камень. Кипела раскаленная магма, материя создавалась и застывала. Многие годы Бог провел за этой работой. Многие годы формировал свое детище, расширял его и обустраивал. Целые века, возможно. Когда занимаешься любимым делом, время течет незаметно. Когда все благи закончил, его вселенная была уже почти приличных размеров, в ней могло поместиться небольшое звездное скопление. Новый мир был похож на затвердевшую пену, бесчетное множество воздушных пузырей в бесконечной каменной толще. Многие слепались, не имели общей стенки, другие были совершенно обособлены, Но в будущем жизнь наверняка проделает между ними проходы. Жизнь. Все благи избрал для нее самый большой пузырь. Точнее, девять слипшихся пузырей разного размера. И часть их была заполнена жидкой субстанцией. Водой, но сильно минерализированной. С большим количеством щелочей. Все благи решил, что раз в этом мире царит кремний, то и жизнь будет на кремнии же основана. Конечно, он начал с простейших организмов сотворил их, взяв за основу шаблонных существ, населяющих большинство миров. В конце концов, тут сложно придумать что-то радикально новое. По Божьей воле, воды стали кипеть одноклеточными. И теперь можно было просто позволить им развиваться естественным образом. Эволюция сделает свое дело, только вот очень уж медленный это инструмент. Можно ускорить время, конечно. Сейчас этот мир только его, он абсолютно властен над каждой частичкой и может менять их по своему усмотрению. Но хочется в этот раз немного сюрприза, чего-то неожиданного, непредсказуемого. И все благи применил другой божественный инструмент — хаос. Этот бесконечный источник стройматериала, бездонную копилку, из которой вышло все упорядоченное. Все благи выпустил его совсем чуть-чуть и под строгим контролем — Дай хаосу полную свободу, и уж он покуражится. Мир станет интересным, кто спорит, но при этом абсолютно безумным. А самые мощные выплески могут обрести сознание, стать хтоническими чудовищами. Под действием направленного хаоса жизнь эволюционировала с колоссальной скоростью и уже через несколько поколений начала выбираться из воды. Сначала в виде причудливых и многощетинковых червей, Забавных созданий с лапками, лопастями. Потом стали появляться инсектоиды, бурящие породы подвижной актинии и летающие создания. Один вид получился особенно интересным – моллюскоподобное создание, изначально бывшее крохотным паразитом. Словно ползучий клещ, оно прицеплялось к чужим панцирям и частично врастало в них, и на этой стадии совсем не было интересным. Но его развитие пошло в нетипичном направлении, не в сторону упрощения, как обычно у паразитов, а наоборот. Совершенствуя свою стратегию, оно пришло к почти полному слиянию с носителями и утратило возможность их менять. Теперь судьба хозяина и паразита оказалась связана, и паразит стал заинтересован в том, чтобы хозяин жил как можно дольше, был как можно эффективнее. Именно эти существа оказались господствующим видом в юном мире. Совершенствуя метаболизм и нервную систему носителей, они одновременно приобретали над ними все больший контроль. Сознания хозяев и паразитов постепенно сливались. Это все больше походило на многоуровневый симбиоз. На этом этапе все Благие прекратил искусственно подстегивать эволюцию. Жизнь расцвела и достигла большого разнообразия. Творение можно считать завершенным. Все Благие в этот раз решил не создавать разум, пусть он со временем разовьется сам или проникнет извне. Лучше, если сам. Такие самобытные миры и разум порождает самобытный. Все благи запечатлел в нем свое присутствие и наложил печати, закрыл от случайного проникновения. Если кто-то как следует постарается, то сможет войти, конечно, но те, кому такое под силу, обычно не интересуются мирами, где даже нет высшей жизни. «Тебя не было 600 лет», — укорила Аэса, когда супруг вновь явился ее навестить. «Правда?» — улыбнулся все благи, а мне показалось дней шесть. 600 лет. Для большинства смертных это срок, много превышающий жизнь, да и бессмертные не назовут его кратким. А все благие и впрямь толком не заметил, как все эти годы пролетели. Конечно, он не переставал присутствовать в других своих мирах, какие-то его части всегда занимались повседневными хлопотами, но основное сознание было сосредоточено там, в новорожденной каменной вселенной. Интересно, под каким именем она станет известна? Боги обычно не дают имен своим творениям, предоставляя это их обитателям. Отдыхая от трудов, проводя время с Аэссой, все благи одновременно навещал Аратоп, свой любимый мир. Эта скромная, ничем не выделяющаяся планета 547 раз облетела вокруг своей звезды. Да, ее год чуть длиннее того усредненного временного отрезка, что применяется за эталон высшими сущностями. Два с лишним десятка поколений успело смениться, и давно уж не осталось в живых даже правнуков тех, кто знал когда-то Бгадея Амари автологидану За столько веков там многое изменилось. Несравненное царство Амарели Утхая еще 200 лет назад рухнуло, рассыпалось в пыль. На его месте образовалась целая россыпь мелких княжеств, и сейчас они занимались в основном грызнёй, бесконечными войнами за обломки павшего величия. Одни из этих княжеств по-прежнему поклонялись всеблагому на старый манер, другие приняли бгодеизм, третьи вовсе отвергли обе формы праотеческой религии и славили нового бога, какого-то недавно сформировавшегося мальчишку, надо будет с ним встретиться обсудить правила совместного присутствия. За пределами же бывшего царства бгодеизм набрал неслыханную силу. Уже 45 больших и малых держав приняли его каноны. Уже сто с лишним миллионов человек носили на груди тележку с отрубленной головой на колу. Теперь уже, правда, скорее корявом дереве. Разумеется, с увеличением количества ожидаемо снизилось качество. Пока бгодеисты были гонимыми, и отверженными, их ряды пополнялись лишь теми, кто искренне проникался учением Годея. Когда же его ради выгоды начали принимать сильные миры сего, за ними последовали и те, кто безразличен к вопросам веры, а таких везде большинство. Теперь повсюду стояли храмы, в которых молились то изможденному лику с разноцветными глазами, а то и вовсе искаженной в агонии отрубленной голове. Все чаще слова Бгадея повторяли ханжи, лицемеры и пустосвяты. Все чаще ими прикрывались те, кто не верил ни в каких богов и во имя Всеблагово творил неслыханные мерзости. Такова уж природа разума, искажать и обращать во зло любое учение. Все благие даже провел на поверхности Аратоба 12 дней. Ходил среди смертных во плоти и бесплотно, говорил с людьми, заходил в дома и храмы, особенно в храмы, и спросил Загней, любопытником прозванный, «Но неправда разве, что к северу у нас враги, и к западу враги, и к югу тоже враги? Разве не больше врагов у нас, чем друзей?» И ответил бгодей: «Чьи слова истина? Коли видишь врагов, то враги и будут». «Не следует считать врагом всякого, кто тебе не друг, и следует считать другом всякого, кто тебе не враг. Видите в людях друзей, и будет друзей у тебя много». Голос у проповедника был звучный, красивый. Все благие ностальгически улыбнулся, вспоминая свою бытность аватары, и не заметил, как его сердито толкнули в бок. Церковный служка обходил слушателей, потрясая кувшином, и не отступал, пока туда не бросали хоть самую мелкую монету. Опустил Медяк и все благи. По крайней мере, они точно цитируют его слова. Толкуют уж очень по-разному, приписывают порой довольно неожиданные смыслы, но хотя бы все еще не искажают. Хотя в будущем лучше бы у них хватило соображения вести определенные изменения — Некоторые изречения Бгадея уже начинают устаревать. Все-таки минуло шесть с половиной веков, общество ушло вперед. Конечно, все благи старался давать вечные ценности, актуальные и понятные для любого времени и разумного вида. Но их изрекала Аватара, смертная оболочка, и слушали ее такие же смертные. Бгадей не всегда ведь проповедовал. Иногда он просто общался с друзьями, и у него не было божественного разумения, Он не мог знать, каким мир может стать через века и тысячелетия. Например, все всеблагому было очень неудобно за случайно появившийся запрет на моллюсков. Богадея просто как-то раз ими угощали, очень навязчиво подчивали, а он попросил хлеба. Сказал, что не любит моллюсков, считает их грязной пищей, поскольку они переносят червей. И что в итоге? Его случайные слова не просто услышали, но и запомнили, но и записали. Его личные предпочтения в еде стали каноном, стали заповедью, превратились в пищевой запрет и увлеченного в поедание моллюсков заставляют каяться, заставляют отмаливать грех. Хорошо, хоть не бьют. Все благи сидел на ступени храма, когда из него вышел очень жирный, очень краснощекий жрец, и принялся ругаться, что поберушка пятнает своим задом крыльцо Божьего дома. Все благие внимательно на него посмотрел но спорить не стал, поднялся и отошел. Про себя лишь подумал, что в итоге все пришло к тому же, что было призвано исправить. Снова наверх вылезли те, кто всегда горазд примазаться к любому делу, способному дать власть или барыши. К религии направлены стремления и надежды людей, а где стремления и надежды, туда несут деньги. А где деньги, там неизбежны те, кто их желает. Горлани во все горло, они распихивают локтями скромных и совестливых, занимают самые теплые места и тащат туда своих друзей, создавая круговую поруку. Но все же новая мораль лучше старой. Жрецы хотя бы больше не каста. Нет больше урожденных богослужителей манмоша, дети которых тоже богослужители, и их дети тоже. И невозможно ни для кого иного стать жрецом, а для них самих кем-то иным, кроме жреца. Бедных и больных больше не считают проклятыми с рождения, наказанными благим за некие проступки их предков. Да и человеческие жертвоприношения сошли на нет, их дым был не очень приятно обонять. У Всеблагого не было темных ипостасей, и он уж точно не входил в число серых богов которые лишь условно являются светлыми или темными. Он даже не имел разрушительного аспекта, как возлюбленная Аэса. Его делом было исключительно творение и прогресс. Может потом, если он все-таки решит основать деме его не раз уж навещали боги, предлагая стать стержневой ипостасью, ключевой составляющей вседержателя. Все благи давно был достаточно для такого, могуществен. Он мог возглавить по-настоящему крупный пантеон или достичь окончательного взросления, перейти в конечную стадию божественности. Но он все еще не чувствовал себя готовым. И возглавлять пантеоны тоже не хотел. Усыновлял иных богов и удочерял, имел побратимов и супругу, но большего себе не искал. Слишком сильно желал он творить, всего себя отдавал рождению новых миров, и не хотел поступаться этим ради забот административных и политических. Оставив Аратоп, он вновь занялся рутинным трудом. Сварганил полсотни звездных систем, из них почти все безмолвные и безжизненные, и лишь в двух посеял прокариотов, а еще в одной примитивных эукариотов. Одна из систем оказалась в области существования высокоразвитых космиков. Пришлось немного подкорректировать реальность, чтобы по обнаружению сотворенного мира ему никто не удивился, чтобы посчитали, будто он всегда тут и был, просто прежде никого не интересовал. А в 51-й звездной системе все благи сотворил земной рай. Очередная попытка. Он неоднократно творил и такие миры, счастливые и спокойные, лишенные горести и конфликтов. Сегодня на свет появился еще один. Это была прекрасная планета с идеальным климатом, сбалансированным и уравновешенным, не знающая жары и холода, с вечной теплой весной, выверенная до микрона, без землетрясений, вулканов и ураганов, вообще без бедствий и страданий. Все живые существа на ней поглощали солнечный свет, воду и минеральные вещества. Не было ни хищников, ни паразитов, никто не конкурировал за пищу и территорию. Жили они настолько долго, насколько вообще могут смертные. Теоретически вообще не ограничено. Не обязательно быть подлинно бессмертным, чтобы не знать старости и болезней. На этот земной рай все благи потратил больше времени, чем на 50 предыдущих систем вместе взятых. 300 лет он отшлифовывал каждую молекулу, каждую шестеренку этого идеального механизма. Они все равно вымрут или начнут жрать друг друга. — раздался ироничный голос Аэсы. «Рано или поздно?» «Я знаю», — ответил все благие, любуясь своим творением. «Это просто очередной замок на песке. Его смоет первой же волной. Я знаю, не ломай. Тебе самому придется все время его охранять и корректировать». Аэса штормовая. «Я был богом за десятки тысяч лет до того...» как твой отец затащил в пещеру твою мать, повернулся к ней, все благие. Я все знаю сам. Ха, фыркнула Аэса, кичится возрастом, последний аргумент. Делай, как знаешь, но от этого тебе лишь будет больнее, когда наступит неизбежное. Все благи ничего не ответил, продолжая смотреть на счастливый мир, счастливую планету. Он не стал в этот раз зарождать здесь разум. Без разума эта идея все-таки какое-то время просуществует. Раньше он творил и разумных, раз за разом, раз за разом. Все благи очень хотел дать смертным все хорошее и оградить от всего плохого, сделать счастливыми и беззаботными, одарить живым бессмертием и исполнить все желания, найти идеальное сочетание создать поистине безоблачный и в то же время гармонично развивающийся мир, совместить несовместимое. К сожалению, утопии недолговечны. Они слишком хрупкие. Такие совершенные экосистемы просто не способны противостоять реальным невзгодам, не выдерживают испытаний на прочность. Как только случается серьезный кризис, как только в раю появляется что-нибудь зловещее, он сразу же рушится. А даже если искусственно оградить его от всего, даже если все благи сам денно и нощно будет оберегать свое творение, оно все равно погибнет. Просто само по себе. Просто потому, что все слишком счастливы. Увы, успешные разумные виды не могут долго существовать в идеальном мире. При полном отсутствии невзгод они либо начинают проявлять беспричинную агрессию, либо потихоньку теряют интерес к жизни и вымирают. По-настоящему продолжительный, устойчивый рай возможен только в астральном состоянии, в светлом мире среди светлых духов, предпочтительно отобранном контингенте. Но даже там периодически случаются падения, бунты, попытки разрушить систему. Даже небожителей приходится загружать какой-то работой, даже им необходимы цели. Необходима борьба с какими-то бедами или врагом. Конечно, еще можно сотворить совершенно новых существ, искусственно запрограммировать их менталитет, поставить жесткие рамки, сделать добрыми, неагрессивными, всем довольными, полностью счастливыми и не ищущими себе иной судьбы. Заставить их оставаться такими вечно, запретить саму возможность какой-то перемены. «Можно, так неоднократно делалось, и подобные существа действительно живут вполне счастливо. Но это очень искусственная жизнь и очень не самостоятельный разум. Божественные питомники со специально созданными видами, колыбельки с неспособными их покинуть младенцами. И, разумеется, там нет и не может быть никакого развития, никакого прогресса. Зачем он, если все и так всем довольны?» Счастье, увы, отрицает прогресс. Если у тебя все есть, к чему еще стремиться? А если ты все же к чему-то стремишься, значит, есть у тебя не все, замкнутый круг. А без прогресса нет смысла жизни. Можно быть растением и просто день за днем радоваться солнышку, но высоко развитое существо этим не удовлетворится. Можно сотворить умных, добрых, ласковых и миролюбивых существ, Можно любить их и вечно заботиться, но они будут не более чем питомцами всеблагого. А Всеблагому не нужны были питомцы, ему нужны были дети. Минуло четвертое тысячелетие с тех пор, как на планете Аратоп родился Бгадей Амари Автологедана, полное имя которого уже могли назвать только Эрудиты. Большинство даже верующих именовали его просто Бго – Просветленный. Само это слово в современных языках Аратоба произошло от Бгадей. Но об этом спустя четыре тысячи лет тоже помнили только лингвисты. Да, все благие был прав, предполагая, что со временем жизнь его аватары обрастет сказками. Сейчас он сидел в темном зале, окруженный детьми и их скучающими родителями. А на скромном белом полотне бегали разноцветные фигурки. Рисованная фильма — Забавная детская история Бго и его друзья. Очередная из множества. С тех пор, как на Аратобе появилась эта технология, они каждый год выпускают две 3 новых фильмы про Бгадея. Иногда серьезных, но чаще сугубо детских, не имеющих абсолютно никакого отношения к его реальной жизни. На Аратобе принято шумно отмечать день смерти доброго Бго. Закатывать пиры, ходить друг к другу в гости – обмениваться подарками, украшать дома и расцвечивать небо салютами. В этот день все поют и пляшут на площадях, а по улицам ездят повозки с разукрашенными багадическими деревьями, на вершине которых вращает разноцветными глазами улыбающаяся голова. И это, в общем-то, все, что осталось от культа Всеблагого. Да, он все еще господствующая конфессия планеты — Почти половина аратопцев именует себя бгадеитами, и в каждом городе стоят храмы, но это давно уже просто привычка, культурная традиция. Верующих всерьез очень мало и относятся к ним с легкой иронией и даже жалостью. Смотрят словно на впавших в детство. Нет, нынешний богодеизм — это разукрашенное дерево на повозке, сказки про бго, да пустые ритуалы над новорожденными, новобрачными и покойниками. Все благи шел по улице, широкой и светлой, окаемленный высотными зданиями, то и дело прерываемо гигантскими водосборными шестернями. Меж домов протягивались тросы контейнерной доставки и прозрачные трубы пневмопочты. Окна в этот вечерний час сияли алом. Вся планета справляла наступление нового 4248 года. 4248 год от смерти Багадеевой. Смерти. Не рождения, а именно смерти. Дату рождения его аватары мало кто даже знает. Это тоже религиозный праздник, но малозначительный. Они все теперь малозначительные, кроме Дня Смерти. Его казнили самым мучительным образом, а теперь целая планета радуется по этому поводу, веселится, запускает фейерверки. Сегодня у всех хорошее настроение, семьи сплачиваются, люди и люди вспоминают о том, чему учил их Бго Просветленный. Что ж, история порой выкидывает и не такие коленца. Подумать только, четыре тысячи лет, почти пять, если считать не воротопских годах, а в усредненных, общемировых. окажется, будто вчера. Для богов время летит стремительно, века мелькают, словно спится в колесе. Именно поэтому так хочется иногда притормозить, остановиться, пожить хоть несколько десятилетий в обычном смертном теле. Медленно поднимаясь над планетой, благи оглядывал ее своими разноцветными глазами. Правый смотрел в прошлое, левый — в будущее. Он проглядывал альтернативные ветки событий, смотрел на то, каким Арато был, каким стал, каким мог стать каким еще, возможно, станет, и радовался тому, что видел. Все было не зря. На Аратобе все еще полно проблем, у него все еще куча недостатков, но он проделал огромный путь и стал гораздо лучше. Его обитатели стали гораздо лучше. Они повзрослели, они поумнели, они все больше прогрессируют, и им уже почти не нужны боги, чтобы направлять их и утешать, они вполне справляются сами, почти не нужны. Кое в чем Всеблагий все еще может им помочь. Выйдя за пределы звездной системы, он коснулся гиперболического астероида. Через 18 лет тот столкнется с эротобом и уничтожит 98% жизни. Уничтожил бы, если бы Всеблагий не отклонил его в сторону. Теперь его появление заметит только астрономы. Придет время, и Всеблагий перестанет быть нужен и для этого. Придет время и жители Аратоба сами выйдут в космос, сами научатся отражать такие угрозы. Возможно, еще 3-4 столетия, и все благи сможет окончательно их отпустить. От этой мысли ему было чуточку грустно, но он чувствовал и гордость. Радовался за тех, чьи детские годы подходят к концу, кто уже вот-вот вырвется из своей колыбели. Смотрел вслед идущему уже по другой траектории астероиду и радовался, радовался, и с ностальгией вспоминал, как сам был когда-то смертным, изначально, а потом еще несколько раз аватары. По сути боги это ведь и есть просто окончательно повзрослевшие смертные. Финальная стадия развития и отношения смертных и богов тоже похожи на отношения детей и родителей. Как и родители боги бывают строгими или ласковыми, заботливыми, или безразличными, иногда чрезмерно заботливыми, иногда абсолютно безразличными, иногда настолько строгими, что это кажется жестокостью. Все боги разные, и все смертные тоже разные, и поэтому и отношения между ними бывают самыми разными. Иные боги портят и развращают свою паству, иные полностью бросают на произвол судьбы, иные смертные навечно остаются молящимися пням дикарями. Иные проклинают и ненавидят своих богов. Но обычно, рано или поздно, они все-таки взрослеют, и приходит пора расставаться. Одни при этом оставляют в душе крохотный уголок для веры предков, другие лишь смеются над глупыми древними сказками, и это не имеет значения. Главное, что рано или поздно они все-таки взрослеют, и боги становятся излишними. И это хорошо. Пока смертные надеются на богов, Пока их оберегает незримая небесная длань, они не поднимутся к истинным высотам, останутся хрупкими и нежными тепличными растениями, неспособными существовать самостоятельно. Поэтому самое лучшее на определенном этапе полностью оставить их в покое, окончательно исчезнуть из их жизни и позволить развиваться самим. Иногда они не справляются, погибают, самоуничтожаются, но эти еще не сегодня. Аратоп был первым и любимым миром Всеблагого, Но он не забывал и о других местах, где о нем знали, где сильно было его присутствие. Из множества измерений шел сливающийся гул молитв. Миллиарды душ произносили имя Всеблагого, и он слышал каждую. Очень нравился ему и жемчужина в короне возлюбленной аэсы. Этот мир стал чем-то вроде ее приданного. Когда они заключили священный брак, то знание о том было явлено пастве. И кроме богини моря, ицелионцы получили бога неба. Покрытый в основном водой, ицелион тоже в последние века переживал научно-техническую революцию. Его обитатели, крохотные амфибии, научились строить удивительные корабли, осваивали глубины, пробовали летать. Не меньше благи любил и Ваджикидар, мир ведущих бесконечные войны варваров. Могучие и яростные они дробились на тысячи кланов и без устали резали друг друга во славу Всеблагова. Но они делали бы это в любом случае. В этом было счастье ваджикидарцев. Они не мыслили себя вне битв, и Всеблаги не пытался их этого лишить. Даже приносимые ими кровавой жертвы Были полны восторга, даже сами погибающие испытывали радость, что гибнут от руки сильного противника. А в мире тока все благие был лишь одним богом из множества. Таканцы, высокоразвитые магикалы, прекрасно знали о существовании богов и относились к ним предельно прагматично. Они заключали сделки со всеми, до кого могли достучаться, расчетливо отдавали свою бахионь и торговали за то, что получали взамен. Вассально-религиозные отношения с богами были основой их энергетической системы, и токанцы в буквальном смысле варили на чудесах похлебку. Почти столь же расчетливые отношения были у Всеблагого и с народом мира Ольтинте. Его населяли бессмертные, достигшие бессмертия миллионы лет назад и отринувшие все технические средства за ненадобностью, представляющие собой, по сути, чистый разум, в сверхплотных физических оболочках, альтены веками лежали неподвижно в земных глубинах, направляя вовне лишь свои мысли. Больше сорока тысяч лет назад их разумы вступили в контакт с всеблагим и был заключен дружественный союз. А в мире Гасак Всеблаги появился совершенно случайно, Три тысячи лет назад один из аратопцев, самый обычный человек, угодил в стихийный канал и переместился в соседние измерения. Там не было людей. Этот удивительный мир населяли огромные, вечно растущие разумные деревья. Двуногое мыслящее существо произвело среди них фурор. Они узнали от пришельца немало нового, и многие заинтересовались концепцией бгодеизма. Все эти удивительные создания тоже были частью всеблагого. Он дышал их бахионь, и та оставляла слепок в его сознании, в его сущности. Ему требовалось много бахионь. При его-то могуществе. Божественный дух – мощнейший источник энергии, но без совокупности духовной силы паствы, без их коллективной психической поддержки, он рано или поздно утратит стабильность и начнет распадаться. Фактически смертный и формирует все благово таким, каков он есть вплоть до внешнего облика. Все больше миров входило в его сферу влияния. При таких масштабах они то и дело добавляются просто сами собой, как тот же Гасак. Иногда и отпадают, конечно, по самым разным причинам. Иногда приходилось разбираться лично. Бывало это нечасто, не так уж много событий заставляет Бога сконцентрироваться и воплотиться в одной сущности. Все благи старался налаживать свои территории так, чтобы его вмешательство не требовалось, чтобы все работало само по себе. Даже когда где-то появлялись чудовища, случались катаклизмы или эпидемии, смертные обычно справлялись с ними сами, и это давало им полезный опыт, сознание собственного могущества, гордость за свою победу, решимость сражаться с тем, что сильнее тебя. Все благи помогал лишь самую малость, посылал видение, давал подсказки. Иногда раскидывал кое-где божественное оружие, которое могут поднять лишь истинные герои и короли. Обычно в них и не было никакой особой силы, просто символ, придающий уверенности в себе. Ну, вы знаете, как это бывает. Скажи кому-то, что оружие в его руках может держать лишь милосердный, справедливый и бесстрашный человек, и он неожиданно отыщет в себе эти качества. А что еще важнее, другие их тоже найдут. Но иногда все же случается то, с чем смертные не могут справиться в принципе. У них просто нет шансов. Например, когда, как сейчас, кромку разрывает глобальной катастрофы, и миры обрушиваются друг на друга. Они все очень разные, эти миры, но при этом почти сливаются. Разделяющая их кромка – это фактически несуществующий микрослой, около нулевое расстояние по одной из старших осей. Но это самое около нулевое играет роль непроницаемой стены, не позволяющей смешаться смешиваемому. Миры очень разные. Светлым и темным, например, вообще невозможно соседствовать. Они сразу начинают взаимоуничтожаться. Их даже никто не творит специально. Светлые и темные, они единственные возникают сами по себе, когда реальность где-то достигает критической массы и из хаоса ударяет первостихийный гейзер. Но и другим мирам нельзя напрямую перетекать друг в друга, ведь у них часто различны даже физические законы. Это всегда кавардак, дикая бездна аномалий, возвращающая упорядоченное обратно в хаос, разрушающее все с таким трудом выстроенное, пятнающее великое полотно творения грязными проплешинами. А хуже всего, когда кромку прорывает не в соседний мир, не по одной из осей, а в ином направлении, непредставимом, и необнаружимым, присутствующим везде и одновременно нигде. Вы помните, что кроме упорядоченного есть еще и хаос. Поддержание стабильности кромки – одна из главных задач богов. Всеблагий был богом-творцом, и это значило, что он владыка хаоса и одновременно борец с хаосом. Сейчас его захлестывало со всех сторон. Божественное начало рвалось на части. В одном из миров смертные затеяли глобальную войну, создали ультимативное оружие неслыханных масштабов и ухитрились не только уничтожить свою звездную систему, но и повредить структуру мироздания, нарушить саму ткань реальности. Кромка лопнула по швам, сразу три континуума стремительно обменивались своим содержимым. И со всех сторон лился хаос. Его реальность была ничтожно мала, она почти не превышала ноль. Хаос — это несуществующее. Но открываясь сущему, он стремительно обретал форму и свойства, мгновенно повышал уровень реальности и непредсказуемо влиял на все доступное. Ковардак, неукротимое буйство творения. Мир на глазах превращался в полухаотический, безумно нестабильный. Время ускорялось и снова замедлялось, пространство колебалось и дрожало, измерения комкались и ломались уже слышались дикой мощи ментальные волны, то рождались хтонические чудовища. Возникала из небытия самая необузданная жизнь во Вселенной. Сегодня все благи предстал не воплощенном виде, не в облике человека или иной сущности. Он простирался сквозь космос, пронизывал саму ткань реальности и сам в ней был своеобразным узлом источником порядка. Окотанный высшими энергиями, источающий божественную силу, он без уста лишевал кромку, скреплял пространственные разрывы, укращал потоки хаоса, восстанавливал целостность мироздания, пока не началась цепная реакция. Он был здесь не один, еще шестеро божеств занимались тем же самым. Вот возник, и молча присоединился седьмой. Без лишних слов боги тушили вселенский пожар, И с каждой минуты порывы хаоса ослабевали, а реальность восстанавливалась. Миры возвращались в безопасное состояние. «Пересотворяем», — произнес все благи, и другие боги подкрепили его волю своей. В черной пустоте возникла новая планета, совсем свежая, хотя и в точности такая же, что была уничтожена. К ней сразу устремились оформленные хаотические потоки, врезаясь в твердь, Они окончательно обретали форму, поднимались на ноги и издавали рев и шипение. «Ну, началось!» – прожужжал бог, похожий на громадную муху. предлагая уничтожить, пока не укрепились». «Согласна!» – прошла рябь по огромному скоплению кристаллов. «Слишком уж огромные и могучие!» «Такие не дадут жизни остальным!» – проревела бесформенная туша. «А разве они сами не жизнь?» — спросил все благие. «Они уже существуют». «Предлагаешь так и оставить?» «Почему нет?» «Хтоники слишком непредсказуемы и опасны», — произнесла бесформенная туша. «А разве ты сам не из хтоников?» — насмешливо произнес бог, похожий на сияющую запятую. «Да, и поэтому я знаю, о чем говорю». «Можно и оставить», — произнесли кристаллы но с их первозданной мощью они рано или поздно сами все тут разрушат. И что, снова пересотворять? Те, кто все тут разрушил, не были хтониками, напомнил все благи. Они даже бессмертными не были. Несколько мгновений боги молчали, глядя с орбиты на остывающие комья сверхреальной материи. Их мир пылал, их планета была раскалена до бела, но в этой адской колыбели Уже бурлила жизнь, дикая и необузданная, порожденная самим хаосом, опасная даже для богов. Но это была жизнь, и она хотела продолжать жить. «Я стабилизирую звезду», — вздохнула громадная муха. «Я укреплю кромку», — сказала запятая. «Я свяжу сферу, произнесли кристаллы. «А я оформлю первичную экосистему». Принял свою обычную форму все благие. Будь это один из его миров, он просто не позволил бы хаосу воплотиться в виде чудовищ, присек бы это еще в зародыше. Но в этот раз они возникли сами, и их оформило коллективное бессознательное. Осколки ментального плана разума миллиардов погибших смертных их совокупность задала хаосу вектор. Теперь по юной планете шествовали громадные монстры искаженные образы прежних животных этого мира и химер, что порождало воображение ушедших навсегда разумных. Исполинские змеи, многоногие рептилонасекомые, насекомые огнедышащие колоссы, мохнатые клубки когтей, одно такое чудовище медленно подступало к всеблагому, в огромных желтых глазах словно пылало пламя. Хтоник с любопытством разглядывал Бога, что пребывал в самом центре творения остужал почву, поднимал из нее гранатовые деревья и виноградные лозы, миллиардами рассеивал микроорганизмы. Когда чудовище подошло совсем близко, Всеблагий воплотился четче и улыбнулся. Хтоник издал шипящий звук и отпрянул. «Изначально я был всего лишь богом виноделия», сказал ему Всеблагий, выпуская все новые лозы. «Веселье, пьянство и кутежа. Очень, очень давно». Потом смертные решили, что я способен на большее, и оказалось, что я действительно способен. Я стал богом удовольствий, потом богом счастья, а теперь вот твари умеры. А еще говорят, что выпивка до добра не доводит, а? Ктоник ничего не ответил. Все благи не было уверен, понимает ли тот, способен ли говорить. Иные из этих порождений хаоса обретают разум сразу при рождении, другие со временем. Третьи же так и остаются. Просто сверхсильными животными. Под когтистой лапой вздулась почва. Проклюнулся очередной росток. Кто-ник чуть подвинулся, и к небу взметнулось раскидистое дерево, могучий лавр. Везде прорастали виноградные лозы, распускались розовые кусты. Все благие не стал мудрить с таксономическими категориями. Он просто шагал по планете, и вокруг расцветала флора. Пышная растительность окутывала многих тоников, и даже самые буйные из них как будто умиротворялись от этого ликования жизни. Один из них так и продолжал следовать за все благим. В желтых глазах все еще пылало пламя. Но теперь это было пламя восторга. Он смотрел на работу Бога зачарованно, трогал лапой свежесотворенное дерево. Иногда восхищенно взревывал. Он родился совсем недавно и, конечно, не умел отделить чудеса от обыденности. Для него это все было нове, это было чудом. Но и на глубинном уровне чувствовал, что происходящий акт творения – это священное действие, которое можно увидеть лишь раз. Кто-то из богов уже остужал раскаленные трещины и заполнял их водой, создавал сеть мелководных морей. Сияющая запятая спустилась на планету и обернулась подобием каракатицы с длинным змеиным хвостом. Она врезалась в землю, распахала ее живым плугом и стала прочерчивать лазурные реки. Они создали и небольшой океан. Среди хтоников были те, что лучше смотрелись в пучине, взметнули к небесам горы, вырастили несколько колоссальных деревьев. Восьмером боги обустроили пересотворенную планету и каждый внес свою часть, вложил частичку себя. А потом они распрощались и разошлись. У каждого сохранилось право на присутствие в новом мире, но на владение никто не претендовал. Да и какие там претензии? Это хтоники. В ближайшие тысячелетия здесь не будет никого, кому придет в голову поставить хоть маленький тотем. И у них достаточно силы, чтобы самим защищать свой мир, им не нужна опека. Так что все благи просто оставил этот мир за спиной, как оставлял большинство своих творений но большинство других его творений просто существовали ничем не давая о себе знать а вот этот мир тоников однажды о себе напомнил это случилось очень нескоро шесть тысячелетий минуло с того дня когда один мир погиб а другой родился но в один прекрасный день все благи вдруг услышал мольбу зов о помощи он слышал их очень много постоянно круглосуточно Молитвы, жертвоприношения, восхваления, хулу, даже просто упоминания, все это боги слышат. Но воззваний этих так много, что они сливаются в единообразный гул, фоновый шум на грани восприятия. Даже боги не могут отвечать на каждый зов, даже боги не могут отзываться на каждую молитву. Они, вопреки чаяниям смертных, не настолько всемогущи. Но некоторые выделяются в этом фоновом шуме, те, чьи голоса знакомы богам или просто особенно громкие. Сейчас все благи слышал мольбу из мира, в котором никто не мог к нему взывать, в котором никто не знал его имени. Собственно, имени в мольбе и не звучало. Это было просто очень горячее, отчаянное желание, исходящее из мощнейшего источника. Оно дотянулось до Всеблагова сквозь миры, и пространство было услышано и понято, и он откликнулся. Шесть тысяч лет. Планета сильно изменилась за этот срок. Вместо нескольких сотен хтонических чудовищ, их тут были миллионы, помельче, пожиже, а многие уже почти утратили бессмертие, но в массе своей это все еще были хтоники. Семь основных видов. Изначально было больше, но не все сумели достаточно расплодиться, часть вымерла, была истреблена остальными. Для этих живых машин разрушение планета оказалась не так уж и велика, и не всегда они жили в мире. А восьмой вид заканчивал существование прямо сейчас. Там, откуда шла мольба, случилась настоящая бойня. От горизонта до горизонта все было уничтожено. Ни травинки, ни былинки, земля зияла трещинами и кратерами, и повсюду лежали трупы. Огромные трупы. Хтоники нескольких видов, но преобладал среди них один. Тот самый вид, представителю которого все благи 62 века назад рассказывал, что в юности был богом виноделия. Вот он, этот самый представитель. Лежит на боку истекая кровью. Почти мертвый. Мертвая. Это самка. Всеблагому не нужно было задавать вопросов, он проник в суть вещей и узрел всю картину происходящего. Они были царями местной природы, этих тоники. Не самые крупные среди других, зато самые быстрые и ловкие, самые хитрые и коварные. Они были идеальными хищниками и с каждым тысячелетием все сильнее доминировали над остальными, все активнее истребляли остальных. В случае с обычными животными на том бы все и закончилось. Но даже самые тупые тонические чудовища гораздо умнее обычных животных. Среди обитателей планеты не все в полной мере обладали разумом, но все были достаточно сообразительны, умели общаться между собой, умели сотрудничать и умели вести войны. Они объединились против доминирующего вида и одержали верх. Последняя из битв свершилась здесь и закончилась буквально только что. «Хтоники громадны, могучи и неуничтожимы» но никогда против них выступают такие же хтоники. Последняя живая самка смотрела на Всеблагого, а он смотрел на нее. Она ничего не говорила, они так и не научились говорить по-настоящему, эти существа. Вся залитая кровью, она была почти раздавлена тугими кольцами гигантского змея. И змей был мертв, а она все еще жива. Но ей оставалось недолго. И она ни о чем не просила Всеблагого. Ей просто стало страшно и одиноко, и она вдруг вспомнила того, кто когда-то столь многое дал им всем и ничего не попросил взамен. Вспомнила чувство, охватившее ее, когда она была в центре акта творения, когда вокруг оживала и расцветала планета. И тому, кто был раньше богом хмельных лос, а теперь творил миры, она отдала своего детеныша. Только из-за него она все еще и цепляла за жизнь, потому что он недавно родился и был еще совсем мал. Хтоник второго поколения, он произошел не из хаоса и явился на свет невзрослым, обещал вырасти ужасающим монстром с убийственными когтями и клыками, но сейчас у него даже не открылись толком глаза». Все благие взял этот крохотный комочек, и по телу матери прошла дрожь облегчения. Бог хранил молчание, но она почувствовала невысказанное обещание. Все благие дал клятву позаботиться о ее малыше, и дал он ее не столько матери, сколько самому себе, а такие клятвы крепче любых других. «Это будет благородный и сильный зверь», — одобрительно сказала Аэса. «Хочешь вырастить из него вахану? Вахану усомнился все благи. Зачем мне Вахана? У всех должна быть Вахана, наставительно сказала супруга, играя с детенышем Хтоника. Это традиции. Все благи задумался. Да, многие боги обзаводятся ездовым животным или личным транспортом. В этом нет никакой реальной нужды, но ее нет и в божественных чертогах, в телесных обликах и в нисхождениях аватарами. Все это лишь зримые воплощения и символика, за которые может зацепиться глаз. Без них божество постепенно утрачивает свою знаковость, превращается в безличную природную силу. Но все благие был из тех богов, что не придают значения подобным Мишуре. У него не было атрибутов, он не создавал эмблем, у него не было подчиненных небожителей и пышного дворца в райской обители. Загробную жизнь своей паствы – он отдавал на откуп другим, позволял им самим искать свои пути после смерти, как искали они их при жизни. Все благи учил, что само творение должно стать райской обителью, где пребывает божество, и, возможно, это только сознательными усилиями всех разумных существ, превозмоганием духа над суровыми законами природы. В конце концов, зачем еще создавать жизнь, если все, чего она может ожидать от будущего – облегчение в посмертии. Почему тогда изначально не ограничиться загробьем, не творить одни лишь астральные миры? Но все благи не был принципиальным противником символики. В конце концов, это действительно нужно не только ему, но и смертным. Он просто позволял таким вещам появляться самим, не обзаводился ими специально. И что ж, возможно, у него действительно теперь есть Вахана. «Только ей сначала нужно подрасти. Как его назовешь?» Спросила Аэса. «У него уже есть имя». Ответил Всеблагий. «Я услышал его в мыслях матери. Его зовут Метеор». В отличие от своей матери, Метеор родился невзрослым, и взрослел он довольно медленно. Первые несколько десятилетий не Всеблагий ездил на нем верхом, а он сидел у Всеблагого на плече они быстро привыкли друг к другу становились все неразлучнее новый образ божества постепенно проникал в ноосферу распространялся в коллективном бессознательном и метеоры все чаще изображали у ног всеблагого, все чаще в культах появлялась концепция священного животного это ведь действует в обе стороны представление паствы влияет на облик и личность бога но и Бог непроизвольно передает знания о себе тем, кто хочет их воспринимать. Несмотря на то, что метеор рос в Божьей обители, в райском и цветущем месте, где всего было вдоволь, в его жилах бурлил первозданный хаос. Он оставался хтоническим чудовищем, и ему подсознательно хотелось крушить и разрушать. Порой он буйствовал, порой пытался сбежать, но недалеко. Он всегда возвращался. Время от времени верх брала природа идеального хищника, и Метеор нападал даже на Всеблагова, вцеплялся зубами и когтями. А будучи хтоником, он мог причинять Богу боль, мог наносить раны, хотя и не такие сильные, как сумела бы его мать. Но на Всеблагова он нападал все-таки не всерьез, больше играл, а вот охотился еще как серьезно. Когда благи не сходил с ним в иные миры, Метеор сеял вокруг ужас, проявлял всю свою чудовищную натуру, и его приходилось усмирять. Вот взметнулся фонтан-брызг, мелькнула страшная лапа, и на берег вылетела бьющаяся рыбина. Метеор хищно зашипел, и Аэса рассмеялась. Возлюбленная Всеблагова стояла на дне морском, и волны колыхались у ее живота, и вокруг бушевали тайфуны, и возникали все новые рыбы, все новая живность. Она тоже иногда участвовала в творении. а эса штормовая. Этот новый мир создавала она, а все благи в основном наблюдал. Метеор с восторгом носился по берегу, нырял в воду, смотрел на бурлящие серебристые косяки, желтые глаза горели огнем. Грива топорщилась. Ему нравилось, ему ужасно нравилось. Волнение в эфире, бурлящее повсюду хаос, захлёстывающее все божественная сила и первозданная мощь творения. На глазах рождался новый мир, и это будоражило молодого хтоника, достигало глубин его подсознания. А все благие любовался женой, в такие моменты она была особенно прекрасна, полностью в своей стихии, с искрящимися на солнце волосами и мириадами брызг вокруг. Ее лицо светилось изнутри, на устах играла улыбка и было с удивительной ясностью видно «воистину перед тобой, богиня». Это было не просто лицо женщины. Сознание смертного при взгляде на нее помутилось бы. Бесчисленные образы присутствовали здесь одновременно. Блики света в ее глазах переходили в блики солнца на воде, пляшущую на дне сеточку отблесков. Вспышки чешуи, резко отвернувшегося косяка и хищная тень, летящая в догонку, переливающаяся всеми цветами, глубоководная рыбина и слепой взгляд в окружающую темноту, огонь спасительного маяка и разбивающийся о скалы шторм, горящий корабль на фоне сверкающих молний. Она безупречно воплощала представление народов о том, какой должна быть богиня морей. Впервые все благи уселся на метеора верхом, когда тому исполнилось сотни лет. Тому это не очень понравилось. Все благому тоже. Но его образ уже включал Вахану. Переигрывать назад было неудобно. Аэса расхохоталась. И где-то вдали заиграли дельфины. Послышался ракочущий шум прибоя. Великая богиня заливалась смехом от того, какой нелепый вид, у ее мужа, всемогущего творца миров. Это действительно смотрелось потешно. Метеоры его сородичи совершенно не вязались с образом ездового животного. Все благие было абсолютно незашоренным богом, он не придавал значения внешним атрибутам. Но ему все же показалось, что стоит с этим что-то сделать. Он был творцом миров, он создавал планеты щелчком пальцев, он наполнял их жизнью и каждый день укращал хаос. Конечно, он без труда придал своей Вахане более подходящий образ. Метеору это не понравилось еще сильнее. Став светящимся белым конем, он взыркнул, зашипел и сбросил фальшивую шкуру. Он был хтоником второго поколения, он был реален немногим меньше, чем сам Всеблагий, и его не получалось видоизменить против его воли. То же самое случилось, когда бог обернул его самобеглой золотой колесницей летающий моторизованной повозкой и открытым космическим катером. Но со временем метеор привык, почувствовал вкус к таким метаморфозам, стал с готовностью отзываться, а потом научился делать это и сам. Он стал очень самовольный ваханой, меняющий облик по собственному усмотрению, но обычно тот соответствовал окружению. В остальном же все было как прежде. Все благи неустанно занимался делами творения и того каждый день приносил что-то новое. Краски жизни никогда не оскудеют, если ты сам пишешь ее полотно. Несмотря на появление у него ваханы, большую часть времени все благи проводил в рассредоточенном состоянии. Богам не требуется конкретная форма, когда они ни перед кем не предстают. У него было много аспектов, и его родство с бытием уже почти не уступало тому, что имеют демиурги. Свои миры все благи чувствовал, как продолжение себя, частично присутствовал в каждом из них. Каждый, кто о нем помнил и хоть изредка поминал, связан был душою со Всеблагим. И те, кто давно уже не помнил и не поминал тоже, потому что о них помнил сам все благи, помнил и иногда поглядывал в их сторону. Аратоп. Его первый мир. 15 тысяч лет минуло с тех пор, как на их материнской планете родился Бгадей Амари Автологедана. Какой огромный путь прошло с тех пор человечество. Вместо отсталого кастового царства и вечно дерущихся рабовладельческих стран — межзвездная республика, раскинувшаяся на целый галактический рукав суперцивилизация. Бгадеизм давно остался в прошлом. Он трансформировался, питал другие религиозные учения — Много раз переосмыслялся, столкнулся с научным мышлением, был разобран и отвергнут, отбросил мистическую составляющую и в итоге стал просто сводом моральных установлений, подтвержденных эмпирическим опытом человечества и умозаключениями ученых мужей, а затем искусственного интеллекта. Последний храм Всеблагова перестал действовать почти 5000 лет назад. На самом Аратобе некоторые еще стоят, но уже исключительно как исторические памятники, музеи древней религии. Всеблагово в этом мире поминают только как отвлеченное понятие, потому что если вы хотите назвать что-то, что является всем и одновременно стоит над всем, есть только одно подходящее слово — Бог. К тому же, даже в цивилизации такого уровня Люди не отрекаются окончательно от романтизма, от духотворенного мира, потому что без этого они перестают быть людьми. Или все же остаются людьми, но тревожными и несчастными, потерявшими психическую защиту перед невзгодами тварного мира. Все благи давно не получал от Аратоба ни капли бахионь, но он все равно не оставлял свое творение, и мощная пульсация Аратоба вносила свою ноту в общую симфонию его миров. Ему больше не требовалось даже отклонять астероиды. Смертные без труда справлялись с этим сами. Они сами стали творцами, научились терраформировать планеты, менять их орбиты и окружать звезды искусственными кольцами. А триста лет назад они даже научились черпать энергию из хаоса, хотя понятия не имели, что это именно. Хаос. Они называли его потенциалом. Это был фурор. Сначала это происходило только в научных лабораториях на микроуровне. Но область применения потенциала была настолько широка, что вскоре он озарил своим светом всю республику. Настоящая бездна энергии. не атомные, ни квантовые, не нейтринные технологии. А то, что за ними. Первоисточник. То, что заставляет картину мира меняться под взглядом наблюдателя. Аратоп приближался к апогею своего развития. Апогею? Задумчиво повторил Бельзидор. Апогею или апокалипсису. То и другое начинается на апа. Аратоп приближался к апогею своего развития. Триллионы его обитателей даже не подозревали, что их обнаружило нечто, миллионы лет спавшее в пространстве между галактик. В этом отчасти была и их собственная вина столь безоглядно черпая, из хаоса, миллионами раскрывая микротрещины, они все сильнее мерцали, заставляли ткани реальности пульсировать все чаще и чаще, все активнее и тревожнее. Это привлекало внимание множества сущностей, но с большей их частью аратопцы справлялись сами. Однако против этого у них шансов не было. Из вечной космической мглы Приближалась темная масса. Размером со звездную систему оно отдаленно напоминало червя, колоссального галактического червя. Пожирателями звезд называют таких существ. Или пожирателями миров. Апофеозы разрушительной силы, они тоже происходят из хаоса. И, в общем-то, даже не являются злом. Это просто очень древние хтоники. Хтонические чудовища не прекращают расти никогда. Хаос бурлитвых в жилах, из него черпают они свою безграничную мощь. Достигнув определенного возраста и размеров, многие из них просто прекращают активность, погружаются в бесконечный сон где-нибудь в земных недрах или на морском дне. Большинство никогда уже и не просыпается, становится еще одной частью мироздания, просто дремлющим в ее недрах сознанием. Но галактический червь Лимедрин проснулся. Его разбудила все усиливающая хтоническая активность. Она исходила от плотного скопления звезд, она привлекла внимание этой седой громады. И Лимедрин выдвинулся, дабы пожрать ее источник. И он был воистину колоссален, галактический червь Лимедрин. В отличие от тех тоников, что спят под одеялом из воды или почвы, он миллионами лет покоился в открытом космосе, на абсолютном просторе. И за это время вырос до ума помрачительных размеров. Он мог глотать звезды как кунжутные зернышки. И именно это он сделать и собирался. Втянуть в пасть целое звездное скопление. Лимедрин никуда не спешил. Он приближался всего лишь со скоростью света. Еще сотни лет пройдет, прежде чем планеты Аратоба полетят в бездонную прорву. Но все благи, конечно, не собирался позволить ему подплыть вплотную поскольку не надеялся выпроводить такое миром. Хтоники народ очень несговорчивый, с ними редко удается поговорить на одном языке. Если только это не язык насилия, его понимают все. Масштабы для богов не критичны. Все благи сравнялся с Лемедрином в размерах и сам обернулся колоссальным драконом. В некоторых верованиях его представляли и в таком виде. «Лучше бы тебе оставить сущее в покое». Раздался в ушах Лемедрина беззвучный глаз. «Я вижу, куда ты направляешься, но там...» «Все сотворил я». Галактический червь медленно повернул голову. В кромешной тьме, в абсолютной пустоте, он неожиданно обнаружил другого такого же Исполина. И безмерно этому удивился. И от этого существа исходила даже большая мощь, чем от того звездного скопления. А проспавший миллионы лет лемидрин чувствовал голод. А голод словами не утолишь. На сотню световых лет вокруг не было ничего, ни единого сколько-нибудь крупного объекта, кроме самого лиминдрина. И это очень хорошо, потому что одного его присутствия хватало, чтобы трещала ткань реальности, чтобы натягивались эфирные нити, а пространственные измерения сходили с ума. Даже время шло с разной скоростью, А кое где обращалась вспять. Это уже было очень опасно. Даже в абсолютной пустоте лимидрин ухитрялся нести разрушение. Галактический червь мог порвать мироздание так, что трещина будет только расходиться, и залатать ее будет гораздо сложнее, чем в тот раз, когда на свет появилась мать метеора. Он был словно громадный черной дырой, но черной дырой активный, уничтожающий сущее намеренно. Даже меззвездная сверхцивилизация не сумела бы его остановить. И потому на его пути встал Всеблагий. Описывать битву таких сущностей сложно. Там, в межгалактическом пространстве, творилось в тот день что-то непредставимое. Столкновение звезд смотрелось бы рядом с той схваткой, черком спички а коробок. Давно уже Всеблагому не приходилось показывать всю свою мощь. Он сконцентрировался возле Лемедрина полностью направил на него всю божественную волю. Бог выдавливал пожирателя миров и сотворенного раз воплощал, загонял обратно в хаос. Лемедрин же истово сопротивлялся. Он только проснулся, он летел к свету и теплу, ему хотелось есть, и он тоже шарахнул в полную силу. Пространство вокруг его тела тошнотворно задрожало, запульсировало, реальность скомкалась, как лист бумаги. Пластины на слепой морде разошлись, или медрин и сторг волну, антиматерия, дезинтеграция, нечто разъедающее природу тварную и нетварную. Это была тьма, но тьма безумной мощи, клокочущая и хаотичная. Творение это в основном математика, математика и может немного философии для одухотворенных частей мира, но в основном математика. Или Медрин разрывал в клочья эту математику творения, как собака рвет в клочья свиток с доказательством сложнейшей теоремы. Волны расходились на световые годы, пустота оставалась пустотой, но теперь это была смертельная пустота, серое ничто, разряженная тьма, в которой остается только эхо былого мира. Оно не должно было достигнуть обитаемой вселенной благи не мог этого допустить. Бесконечных размеров божественный дракон распахнул крылья и разинул пасть. Сила столкнулась с силой, энергия с энергией. Оставив надежду разотворить Лимедрина, Всеблагий стал его преобразовывать, раздроблять, обращать астероидным скоплением тучей космических камней и пыли. Не получалось. Слишком древняя и могучая противостояла ему тварь. Все Всеблагий вдруг осознал, что Лемидрин сильнее его. Впервые за много тысячелетий он встретил кого-то сильнее себя. Вся его безграничная божественная мощь разбивалась об эту тушу, как волны оскалы. И тогда все благи применил страшнейшее из своих ме. У него было их много, у всех богов есть. Они просто накапливаются за долгие годы, и большая часть используется редко. Но иногда используется. Иногда случается так, что всемогущее божество обращается к особому средству, сущности которой суть узкоспециализированный концентрат божественной силы. Обращается к ме, что способно делать лишь что-то одно. Зато уж это непревзойденно. Страшнейшее изме все благого звалось пожиранием. Драконья пасть разверзлась на весь космос. Против живой черной дыры, кое был Лимедрин, Всеблаги выставил другую, выставил собственную. Гигантский тоник издал беззвучный полурев-полушип. Его не было слышно здесь, в безвоздушной бездне, но эфир раскололся от эманации галактического червя. Колос размером со звездную систему забился, заметался, втягиваемый в зев божества. Когда все благи был совсем юный и не слишком значительным богом, это было просто шутливое мед для пирушек. Оно позволяло в один присест выпивать бочку вина, проглатывать целиком пиршественный стол. Бог виноделия создал его ради пущего веселья, но за сто тысяч лет мео усилилась вместе с хозяином и стала абсолютным ультиматом. Лемидрина скомкала, скрутила. Нжало в миллиарды раз и продолжало уменьшать. Его тянуло все сильнее, и по мере того, как уменьшался он, уменьшался и все благие Он возвращался к своему истинному облику, сокращался до существа, каким был изначально, каким был в момент бога рождения. Человека средних лет, среднего роста, среднего телосложения, и этот средний во всем человек втягивал в рот пожирателя миров. Напряжение было невероятным. Галактики словно замедлили свой бег. Вся Вселенная на секунду замерла. Ужаснувшись чудовищному коллапсу, непредставимо громадный лимедрин схлопнулся до непредставимо малого, а потом все благие закрыл рот. Ничего еще не закончилось. Поглощенную сущность предстояло еще разрушить. Малейшая слабина, и Лемидрин освободится — развернется до своих полных неописуемых размеров. Челюсти сжались, весь, все благи сейчас был здесь, в этой крохотной фигурке посреди космоса. Сосредоточивший внутри себя бездну материи, бездну энергии, он направил всю божественную силу на уничтожение, на прекращение жизни пожранного лимедрина. Зубы сомкнулись одно мгновение. доли секунды пролегла между лимедрином живым или Медрином мертвым, а потом из него хлынул смертельный яд. Все благово пронзило болью, воистину кошмарные, охватившие все члены. Медрин оказался слишком силен, слишком ужасен и, поняв, что умирает, он исторг свою ненависть, сам разорвался на части и уже разрушаясь, обращаясь ничто, выплеснул то, что текло в его жилах. А там яд ралиос. Несколько зубов пронзило огнем, язык обожгло, но на них попали лишь несколько капель. Большая часть ушла в глотку, в пищевод, в желудок. Шея все благово посинела, стала почти фиолетовой. Внутри все горело, пылало мучительным огнем. Уже мертвый, лимидрин терзал Бога изнутри, причинял невыносимые страдания. Ятролеоз это не щелочь, не кислота, не токсин. Это отравленный ихор, кровь некоторых древних тоников. Она поражает бессмертную оболочку, наносит неисцелимые язвы и сушает нутро. Он опасен даже в малых количествах, а уж та прорва, что выплеснул, лимедрин, представьте, сколько его было в галактическом черве. И он рвался наружу. Все благие плотно сомкнул рот, стиснул кулаки и отчаянно пронизал собой сущее. Рядом возник метеор, Вахана подхватила корчущегося бога, понесла сквозь миры и сквозь пространство, понесла туда, куда подсознательно желал попасть все благи, в его личный маленький рай, в крохотный анклав, где он всегда был так счастлив. Все благи упал на траву, его не слушалось собственное тело. Божественная сила жаждала выхода, но он сдерживал ее, всю направил внутрь, на жгущее нутро язвы. В глазах застыло страдание, яд не убивает. Он лишь калечит, уродует все, чего успел коснуться. Все благи обречен теперь на вечные муки, но он не умрет. Он сможет это перебороть, сможет запереть боль в глубине, ему только нужно время, просто побыть одному. Здесь, куда нет доступа никому, кроме Аэса, она сразу услышала бурю его чувств, Сразу бросилась к мужу, едва ли Медрин исторг свой яд. На какое-то мгновение всего и запоздала. Метеор успел унести все благовопрочь. прочь. Теперь богиня Мария их догнала и узрела. Все аспекты ее мужа перетерпевали разрушительные изменения. Он сразу отсек себя от связи с мирозданием и закрылся от паствы, чтобы не передавать никому свою боль. Но от него все равно шли волны темной благодати, которая вонзалась в разум и невыразимой тоской, необъяснимой внутренней мукой. Чем тут было помочь? Даже Бог не может исцелить подобные раны. И все же Аэса попыталась. Она взяла руки мужа в свои и стала едина с ним божественным началом. Частично слилась, направила целительную волну, но все благие отпрянул, прежде чем она дотянулась до его язв. Все благие разорвал контакт и оттолкнул жену. Та обратила к нему свои мысли. Теперь не соединилась, но лишь сблизилась, коснулась одной лишь аурой. Без единого звука спросила, возможно ли извлечь то, что рвет его изнутри. Может ли она сделать хоть что-то, дабы облегчить страдания? Все благие покачал головой. Яд в теле Бога — это не нефтяное пятно на воде. Свежим течением его не смыть, огнем не сжечь — Пытаясь ему помочь, Аэса может навредить самой себе. Лучше всего ей сейчас просто оставить его, покинуть, позволить побыть одному дать возможность самому укротить этот хтонический пламень. Лучше всего. Всеблаги хотел послать Аэсе эту мысль, отослать ее прочь, но его пошатнуло. Жудок снова прорезала болью: ныли разъеденные ядом зубы, язык горел огнем, а пищевод и особенно горло. Это не были в буквальном смысле желудок, зубы, язык и пищевод. Это были скорее идеи желудка, зубов, языка, пищевода, калейдоскоп воззрений смертных на то, какими могут быть органы божества. И в этих идеях что-то нарастало, разгоралось, пылало пламенем, и все благие знал, что это. Он утешал божественную силу до предела, загонял в самую глубину, сдерживал как мог, запечатывал все, чем мог бы быть становился словно изображением самого себя, простым и костным, как если бы был смертным. Но сила искала выхода, отравленный ядом Ролиос, высшие оболочки всеблагого источали безумную отраву. Она рвалась наружу, набирала мощь, питалась его собственной энергией. Напоенный божественной мощью, яд Ролиос тысячекратно умножился. Он стал сильнее Всеблагого, сильнее, чем был Лимедрин. И вот он исторгся вовне. Колокота, Гибель мироздания. Она мгновенно заполнила окружающее, смыла все, уничтожила все, и в том числе Аэсу. И зашедший из Всеблагого яд был мгновенной смертью, и она даже не успела ничего понять. Тихая рощица. Их с АЭСой карманное море. Ротонда, в которой все благие любил приводить в порядок мысли. Все это было первичного творения. Все это они создали вместе. И все это теперь погибало, обращалось в ничто. И это было только начало. Все Всеблагово охватило неизбывное горе. Но упиваться им не было времени. Анклав разрушался, его заполняла продолжающаяся хлистать Калакута. Гибель богини ее только усилила наполнила безмерной энтропической мощью. Скоро она просочится сквозь кромку, хлынет в другие измерения. Смешавшись с божественной силой безблагого, для него самого эта дрянь стала безвредной. Иронично, но именно он теперь и не мог умереть. Это же защищало и метеора. Вахана – суть часть божества. Это прямое продолжение. Хтонический зверь оказался единственным, кто уцелел кого колокота не тронула. Но все остальное умирало с ужасающей скоростью. Все благи оставался Богом, терзаемый муками и затуманенным сознанием, но Богом. Он быстро принял решение. Не доверяя уже собственным силам, он оседлал метеора и велел нести себя прочь. Туда, где нет жизни, где нет ничего. Но его личный анклав лежал в средоточии обитаемых миров. Метеор выбирал самые пустынные пути, и все равно от них тянулся шлейф смерти, ужаса, разложения. Гибельная колокота расходилась веером, и все благие мог только молить о прощении. Повсюду возникали младшие боги и духи, но не смели приблизиться, не смели коснуться этой раны на теле мироздания. Они мчали сквозь лимба, неслись по космическим просторам. Метеор пожирал пространство, летел быстрее мысли и сама шерсть его мерцала радугой. Но Колокута распространялась и там. Она разрушала все с ужасающей скоростью. Волна прошла по ни в чем не повинному миру. Она в основном лизнула в космос, но коснулась и одной из планет. Четвертой планеты местной звезды. Больше половины просто исчезла. Стерлась в порошок, втянулась в хлещущую из всеблагого Колокуту. Осталась вторая половина — но участь живущих там завидно. Все благи содрогнулся от осознания произошедшего и в последний раз пересек кромку. Темный мир. Метеор, наконец, ворвался в темный мир, пустынный и несотворенный, колокочущий жестокой, но спокойной тьмой. Здесь все благи смог, наконец, остановиться. Он достиг цели. Только здесь колокота ничему не могла причинить вреда, Только тьма не боялась того, что источал все благи. По сути, колокута это и есть тьма, просто предельной мощности. Безусловно, тьма — величайший осквернитель. Но осквернить можно лишь то, что скверне подвержено, а у тьмы есть замечательное свойство, оно в том числе уничтожает любое страдание и любой его источник. Все скверное вытягивает наружу, делает его заметным буквальном и подвластном суду. Все, что может быть испорчено, портится ею, а значит, тьма отделяет перед нашим взглядом годное от негодного. Все благие стал негодным. Колокота не перестала рваться наружу, но здесь все благие получил передышку. У него появилось время, он остался в одиночестве, вокруг не было ничего уязвимого, и он вновь попытался стабилизировать колокоту. Один во тьме все благие принялся загонять эту силу внутрь себя в самой глубины в самые недра сосредоточил там, откуда все началось в уязвленных органах в желудке пищеводе зубах и языке. после этого колокута перестала исторгаться и всеблагого вновь охватило болью. ятраллиос напомнил о себе вернулся неисцелимой мукой она останется с ним навсегда. Но теперь все благи все же наконец смог замереть, остановиться, и услышал крик. Ни звуком, ни голосом, просто громкую мысль. Боль, панику, беспокойство. Беспокойство о нем, о благом. Метеор. Они много веков были вместе, бог и его Вахана. Они много чего пережили. Но сейчас, когда так грубо и ужасно погибла Аэса, Когда все Благи остался в одиночестве в глубинах темного мира, он оборвал все связи, отрезал себя от всех друзей, побратимов и названных детей. Даже здесь Колокута могла в любой момент снова исторгнуться. «Метеор!» Прошептал все Благи, обнимая верного зверя. Он так и не научился говорить. Даже теперь оставался скорее просто умным животным. От Ваханы большего и не требуется и он не уходил, не оставлял того, кто заменил ему отца и мать, кто вырастил и возвеличил, вложил кусочек собственной души. Метеор кружился вокруг, а все благи всячески пытался его спровадить, но зверь не уходил, и Бог понял, что тот не уйдет, не покинет. Даже если прогнать силы будет крутиться поблизости, останется, даже если все благи умрет». В темном мире, посреди тьмы, перебарывая рвущую душу боль, Все благи призвал божественную силу и стал разгонять тьму, раздувать аркал пузырь чистого пространства. Было тяжело, мысли путались, приходилось сдерживать колокуту, та норовила прорваться при каждом усилии, каждом актом контроля реальности. Все благи словно взвалил на плечи целую вселенную. А ведь он пока не приступил к творению, Он только расчищал пространство. Аркал вышел не очень большим. Это не так просто, как кажется, ведь нужно не только создать пространственный пузырь, но и сделать его недоступным для тьмы. Создать мерцательную защиту. Иначе тьма очень быстро сожрет все, что все благи в нем сотворит. А он собирался сотворить многое. Последнее его творение. Во тьме. Но миры во тьме тоже нужны, пожалуй, даже сильнее, чем в других местах. Если темный мир не имеет аркала, если здесь только тьма, она просачивается сквозь кромку и влияет на соседнее пространство. Это приносит не меньше, а даже больше, вреда, чем демоны. К тому же не все жители темных миров вредоносны и губительны. Есть такие, что ничем не хуже жителей миров обычных. У него наверняка получится. Свет и тепло. Всеблагий всегда начинал со света и тепла. Радуясь чистому пространству, вокруг носился метеор, а Бог переместил себя в центр Аркала, извлек из хаоса первичную материю и запустил ядерные реакции. Творение. Даже сейчас, даже пылая в агонии, Всеблагий наслаждался этим процессом. Он лепил в ладонях сгусток пламени, придавал ему форму и стабильность, и не сразу заметил, что за ним наблюдают. Маленький и слабый дух. Низшее божество. Кажется, когда-то оно было полноценным богом, но так сильно сохло, что теперь тянуло лишь на Фетира, башка местника, причем Фетира бездомного, да еще и одемонившегося веками скитавшегося во тьме. При его появлении Колокота вновь дала о себе знать — Изо рта всеблагого потянулись пары погибели миров, и дух отпрянул. Но далеко не ушел, продолжал кружить, зачарованный тем, чего так давно не видел. «Что это будет?» — раздался тихий-тихий, почти угасший голос. «Это будет мой Мист Лето», — с трудом ответил Всеблагий. «Мист Лето?» — центральный огонь, — перевел бог. Он все больше слабел и терял ясность мышления. Боги могут говорить со всеми на их языках, но мозг всеблагого пылал огнем, он мучился от боли и почти утратил свое всеведение. Он начал непроизвольно переходить на свое родное наречие древнее и забытое, на котором говорил смертный юноша, которого никто тогда не называл всеблагим. По мере того, как разгоралось новое Солнце, В духе тоже словно что-то сильнее мерцало. Он жадно смотрел на творение всеблагого и торопливо, сбивчиво вспоминал и делился воспоминаниями. Он почти плакал, этот иссохший божок. Он отчаянно тосковал по тем временам, когда был настоящим богом, когда повелевал звездами. «Позволь мне», — с надеждой произнес дух, когда центральный огонь разгорелся, полностью завершенный. «Позволь, я буду хранить, беречь». «Бери», — прошептал все благи. «Но обещай позаботиться о моем мире, о моем питомце. Я буду ему верным другом. Как его зовут?» «Ксаур. Метеор». Взметнулась лиловая грива. Полыхнули желтые глаза. Метеор услышал, что о нем говорят, подлетел ближе, и с подозрением уставился на нового владыку Центрального Огня. Тот уже сливался со своим юным светилом, распространял на него присутствие и сам на глазах набирался сил. «А как тебя зовут, владыка?» — еще спросил он у Всеблагого. «Паргарон, меня зовут Паргарон», — с трудом назвал свое имя Древний Бог. «Я клянусь тебе вечной верности, Паргарон. Не клянись зря. Мне недолго осталось». Все благи стремительно слабел. Колокота, которую он запечатал в себе, как в клетке, разъедало его нутро. Он на глазах утрачивал связь с аспектами бытия, но это лучше, чем если бы погибель затронула и их. И потому он спешил завершить свое последнее творение. Если Ксаур, Метеор, все-таки останется тут, Пусть у него будет вода, еда, места для охоты, пусть тут будут разнообразные ландшафты. Он решил создать планету внутреннего типа, сферу, окружающую крохотное, но сильное светило. Каменная броня и внешние слои атмосферы оградят ее обитателей от космоса тьмы, от большей части ее миазмов. Может быть, они даже не станут демонами. А если и станут, что ж, демоны — это тоже жизнь» и у этой жизни есть свои преимущества. Темные миры тоже должны быть населены, и их обитатели тоже играют свою роль в мультивселенской пьесе. Материя воплощалась по воле Всеблагого. Он окружал центральный огонь плотной оболочкой, наполнял ее собственным духом, собственной жизнью. Щедро отдавал остатки себя, чтобы успеть сотворить последний мир, чтобы тот не оказался мертвой недоделкой. Но он немного не рассчитал. Сил чуть-чуть не хватило, и сферу не удалось сомкнуть. Она осталась полусферой, громадной каменной чашей. И все благи понял, что это все. Хаос перестал ему подчиняться. Он больше не мог создать ни капли вещества. Тогда он уплотнил атмосферу, вытянул по краям острые пики, усилил магнитные поля. Усилил магнитные поля и мерцательный эффект «свет-тима» создал облачную завесу и вдул в нее дикую жизнь, наполнил потоками микроорганизмов. Вода, океаны, все благи понял, что на это его уже не хватит, силы почти закончились. Но Аэса не оценила бы мир без воды. Ни океаны, ни реки, так хотя бы грунтовые воды, это он еще сможет но придется пожертвовать собой полностью. В конце концов, живых существ он тоже все еще не создал. Метеор не должен остаться в одиночестве. «Это последнее, что я совершу», – произнес все благи, стоя в центре сотворенной чаши и почти упираясь головой в центральный огонь. «Прости, Ксаур, я все равно умираю». Вахана заволновалась. Огромный зверь заметался, чувствуя намерение хозяина. Он знал, что этого не миновать, давно уж понял, но до последнего лелеял надежду, что еще не сейчас, а когда-нибудь потом. А там вдруг, да что и случится, чудо какое-нибудь произойдет. Ведь его хозяин — сам Всеблагий, один из самых могущественных богов, творец миров, создатель вселенных. «Это мой последний мир», — прошептал Всеблагий. Его голос растворялся в воздухе. Он вскинул руки и закрыл глаза. Перед ним замелькали видения. Распадающийся разум выхватил из темноты образ Аэсы, ее улыбку. Она сидела на скале, погрузив ноги в море. Перламутровый гребень расчесывал волосы. Другую руку богиня протягивала к нему, звала к себе. И все благи подался вперед. Он погрузился в объятия океана, и боль отступила. Другой части сознания он увидел, как рука с грохотом падает на землю, как громадное тело разваливается на части, как пылает земля от кипящей божественной крови, как растекается повсюду отравленный колокутой ихар. Но с гибелью Бога погибель стремительно теряла силу, пряталась в порожденных ядом ролиоз язвах. Мысли разбегались бесплотными тенями. Часть разума как будто отделилась. Оставила свой слепок в мозге, что уже обрел самость, уже трансформировался во что-то живое. Другая растворилась во всей этой колоссальной чаше и безучастно глядела на происходящее. Угасающим сознанием все благи смотрел, как оживают его органы и конечности, как вздувается чудовищный вулкан желудка, как расползается во все стороны сердца, как поднимаются исполинскими колоссами кости как взлетают тучи и волосы, как расстилается безграничным покрывалом кожа, как раздуваются от его дыхания легкие и обретает сознание тень, как чистая божественная сила становится ядовитым черным дымом. Во все стороны ринулись несколько колоссальных драконов. Толстые кишки, тонкие кишки, прямая кишка, пищевод. Пищевод прожил недолго и крича, он испустил дух, отравленный тоническим ядом. Рассыпавшиеся зубы поднимались прекрасными, рогатыми существами. Одни крепкими и стройными, другие коренастыми и сутулыми. Некоторые кричали от боли. То были зубы отравленные, кариозные. В самом центре корчился неуклюжий, толстый язык. Ожили и одушевились не все части Всеблагова. Плазма крови просто ушла в землю и напитала ее собой. Стала живительным подземным морем. То же случилось с другими телесными жидкостями, не ставшими частью живых существ. Жир не сумел обрести конкретной формы и обратился к густым питательным веществом. Сосуды обернулись могучей растительностью, ушли в недра вслед за водой, а среди них остались крохотные создания со остроконечными макушками. Бывшие кровяные клетки. Это было что-то дикое, фантасмогорическое. Новые формы жизни, агрессивные и растерянные, безумные и напуганные, они рождались сразу взрослыми, как хтонические чудовища. И бог уже не мог направить свое творение, как-то наставить его. В центре чаши кипел этот ужас. Клокотали новорожденные страшилища, и среди них метался кричащий ксаур. Когда он понял, что его бог окончательно погиб, что теперь он остается один, то поднял голову к бесконечной тьме и иступленно заплакал. Его крики, его неизбывное горе привлекли внимание кишок. В них не осталось ничего от прежнего всеблагого в этих кошмарных драконах. Они родились даже неразумными, просто кровожадными, голодными монстрами. Но друг друга они пока не трогали. Органы только что разделились, они все еще чувствовали себя частями единого целого. Однако тут они видели что-то стороннее, что-то съедобное и кричащее. Ксаур отшатнулся, рванул прочь от исполинской кишки, но сзади были уже другие. Повсюду волновалась эта безумная плоть. Везде вставали порожденные мертвым богом чудовища, и они уже не воспринимали Ксаура как свою вахану. Вот метнулось длинное туловище, разверся клыкастый зев, а рядом другой, третий, вспышка. Сверху рухнула настоящая лавина огня, и кишки отпрянули. Ксаура окружила кольцом пламени, и из него донесся гневный рокот. Хранитель центрального огня дал обещание, и он его держал. Так началась история нового мира. Так в круговерте миров возник Паргарон. Он начался с ужаса и безумия, он начался с крови и боли, он родился в агонии умирающего бога. Следующие десять тысяч лет в Прогороне не было никакого порядка, не было законов и власти, были только распавшиеся части все благого, что бесконечно воевали и истребляли друг друга. И все это время божественное начало их бога-породителя пребывало где-то там, в бесконечной тьме. Оно ведь не может просто исчезнуть, это начало. Все благие перестал жить, но он не умер. не весь, ни целиком. У богов это очень сложный процесс и заканчивается очень по-разному. Иногда божественное начало остается с телом, и если это тело погребает, то спустя миллионы лет из него образуется адамант. Иногда оно каменеет, воплощаясь сердцем стихий удивительным кристаллом, способным накапливать Бахионь. А иногда, иногда случается нечто особенно редкое и удивительное. Спустя 10 тысяч лет божественное начало Всеблагого наконец сумело стать чем-то зримым, оформиться в виде его священного символа и породить нечто вроде вторичного божества. Вся эта Бахионь, которая продолжала в огромных количествах поступать мертвому богу, Она придала ему внешний облик и заставила застыть в вечной агонии, безумном крике. В Аратобе бгодеизм давно стал чем-то древним и неактуальным. Но за тысячи лет бгодеизм успел расползтись по другим мирам, открытым и закрытым. Он широко распространился, этот культ мертвой головы на тележке, и подсознание миллиардов верующих сотворило «БГО». Чистое божественное начало, без остальных составляющих души, божественность без Бога. Она была воистину кошмарна.